Глава пятая. Шарлотта. Музей, расположенный в готическом квартале Барселоны, притулился в старинном дворике Патио. «Нужно занять очередь», — сказал Парас. Как и обещано, он поджидал ее тут. На нем была фермерская одежда, но это ничего. Если их роман продолжится, они поедут в Хилтон-Хэт, и там Шарлотта поведет его на шоппинг. Парос будет выглядеть просто шикарно в лоферах и в штанах от вайн Vines в мелкий рисунок с розовыми китами. вайн Vines – Американский ритейлер одежды и аксессуаров. Шарлотта с детьми пробыли в Барселоне три недели, сняв квартиру через Airbnb, дожидаясь, когда врачи разрешат ли лететь. Airbnb. Онлайн-площадка для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру. Шарлотта с Парасом попрощались с отплытием Марвеллоза и снова воссоединились, когда корабль вернулся в Барселону. «Тебя не уволят за шашни с бывшей пассажиркой», — кокетливо спросила Шарлотта. «В глубине души я этого даже хочу», — ответил Парос. Шарлотта прижала руку к груди. Неужели их желания совпадают? Парас поцеловал ее в лоб. Они встали в конец очереди, что тянулось змейкой до самого входа в музей. Шарлотта подумала про себя, что его поцелуй был весьма галантен. И еще ей нравился его серебряный зажим для банкнот. Уинстон, например, вечно трясся над каждой бумажкой в своем портмоне. Голые кирпичные стены музея создавали впечатление, будто они попали в бункер. С помощью путеводителя и двух экскурсоводов Шарлотта наконец нашла обнажённую на кушетке. Она замерла перед произведением искусства, на которое вдохновила художника. В картине, написанной в пурпурно-красных тонах, казалось, пульсировала сама жизнь. Лицо женщины оставалось в тени, а центром композиции — являлась ее грудь. У Шарлотты и впрямь была шикарная грудь. Но эта женщина была вся открыта, словно предлагая себя миру, чтобы ею наслаждались, смаковали, поглощали. «Это и в самом деле ты?» — спросил Парос. Она удивленно повернулась к нему. «Я слышал о твоем эссе», — сказал Парос. «Мой товарищ Йонас...» «Работает в баре при театре, и он слушал тебя в тот вечер. Говорит, тебя приняли как звезду». Шарлотта покраснела и снова взглянула на картину. «Да, полагаю, это я», — сказала она. «Та, которой была когда-то». Ей было жаль девушку, с которой писали эту картину. И вместе с сожалением о себе прежней она была рада, что прошла такой большой путь. Вырастила детей привезла их в Европу и встретила возлюбленного, вместе с которым может насладиться Барселоной. Когда художник поступил так с ней, она еще не была настоящей женщиной. Она стала ею только теперь. Какое-то время они ходили, осматривая картины, а потом Парус притянул Шарлотту к себе. Она чувствовала его всего, от ног до макушки. Какое счастье! что она нашла его и позволила себе, чтобы и он нашел ее. «Так не хочется расставаться», — сказал Парос, касаясь губами ее волос. Шарлотта промолчала. Что она могла ответить на это? Предложить ему «давай поженимся». Но ей уже не шестнадцать, и она знала, что брак ничего не решает. Сказать ему «давай переедем в Грецию» или «в Саванну», «в Париж»? Это было бы слишком импульсивно, несмотря на его искусное владение языком. «Поцелуй меня», — сказала Шарлотта. И он так и сделал. Они присоединились к детям и внучкам Шарлотты в Дульчерри де ла Кальмена, при уютной кондитерской, что на площади Анхель. Конфеты в витринах сверкали, как драгоценные украшения. На вывеске золотой филигранью были выведены слова «бомбонерия» — нет вкуснее слова на свете — и «пастелерия». Коробка с конфетами — испанский. Выпечка — испанский. Внутри на прилавке она высмотрела что-то вкусное под названием «турон». «Турон» — кондитерское изделие, традиционно изготавливаемое из меда, сахара яичного белка и жареного миндаля или других орехов, обычно имеющие прямоугольную или круглую форму. «Это нуга», — тихо объяснил Парос. От него приятно пахло лаймовым парфюмом. Говорят, ее вкушали еще атлеты Древнего Рима. Она повернулась и спросила, «А какую из них выбрать?» «О, нуга бывает твердая, мягкая, с марконским миндалем». «Яичным желтком и карамелью?» Пока Парас объяснял, Шарлотта увидела поднос с пирожными, посыпанными сахарной пудрой, а между ними примостилась крошечная табличка. «Бунюэлла», — прочитала Шарлотта. «Это пончик», — сказал Парас. Шарлотта просто тыкала пальчиком, а Парас заказывал. Не успела Шарлотта опомниться, как уже оказалось на площади, с полным пакетом сладостей в руках. В ближайшем уличном кафе все заказали по крошечной чашке кофе. «Счастливая семья!» — отступив назад, прыткий фотограф навел на них камеру Полароид. «Улыбайтесь, счастливая семья!» — сказал он. Шарлотта уже представляла себе эту картину маслом. «Ослабшая Ли, которой предстояло снова расстаться с ними». Ошарашенный и преисполненный надежд в корт. Реган, еще только примеряющая на себя роль одинокой матери. И рядом с ней ее две дочери, которые целый день провели в волшебном парке Гуэль. Гуэль – парк в верхней части Барселоны. Когда все они были детьми, Шарлотта была слишком занята собственными страданиями, зарабатыванием денег, карпулингом. Она ругалась, если дети забирались к ней в постель, чтобы почитать рядом книжку, уперевшись пятками в ее ноги. Она покупала замороженную пиццу, коробками макароны, а еще сыр, фрукты, молоко и пончики Энтенман. Дети сметали все, оставляя ей одни лишь крошки. Скоро они снова покинут ее. Это факт и она окажется одна в саванне вместе со своим Шардоне и кошкой. Но вспыхнула камера, и вся семья сгрудилась вокруг Шарлотты. Да, они уже были потрепаны жизнью, далеко не идеальны, и скоро разъедутся кто куда. Но они ведь побыли вместе, и для неё это было более чем достаточно. Шарлотта открыла картонную коробку. Вечернее барселонское солнце уже отбрасывало на площади длинные тени. В воздухе витал запах карамели с металлическим привкусом фонтана, дно которого было усеяно монетками. Дети потянулись к коробке. Когда от всего содержимого остался один лишь горячий сладкий пончик, Шарлотта взяла его и надкусила.